Сидевшая на проходной, вежливая, но принципиальная тётка упорно не хотела пускать меня в обитель. То ли она боялась, что я своим видом могу ранить нежные актёрские души или даже вернуть их в глубокий шок, то ли наоборот, опасалась за мою слабую психику. Неизвестно, чем бы всё это кончилось. "Не приди мне на помощь, один из знакомых лицедеев. Батюшки, кого я вижу!" приятно вдохнув на меня свежайшим перегаром, — воскликнул местный корифей. — Да это же сам Книперданченко! Какое счастье! — Беся, Львовна! Чтоб я так жил, немедленно пропустите эту глыбищу! Этого мастодонта с цены! Давно из Белокаменной! Оставьте, Беся! Я сам веду его в наш убогий балаган! — Ты по делу! Аль выпить рюмку водки с Краевым Вольским? Или по пустякам? Поднимаясь по лестнице, сокровенно спросил он. — По пустякам, Андрюша? — По пустякам, Андрюша! Печально вздохнул я. По рюмочке мы в другой раз. Врёшь ты всё. Выпитив гугу, обидил всегон. И что же тебя к нам привело? Нужда, Андрюша, нужда. И тяга к познанию. Отведи-ка ты меня к самому лучшему вашему парикмахеру или гримёру, словом к тому, кто занимается усами. Своими усами? Мы занимаемся сами. Однако людьми волосами, бородами и усами занимается Саня. Лучше не бывает. Тебе на третий этаж, третья дверь налево. Если думаешься, то местонахождение моей гримёрной, ты знаешь, она для тебя открыта. И учти, сегодня в спектакле мастере Корифей сцены не занят, а от репетиции я свободен до завтрашнего утра. Поднявшись на третий этаж, я постучал в дверь с табличкой Парикмахерский цех и, получив приглашение, очутился в просторной комнате. По её периметру расположились стеклянные шкафы, в которых ровными рядами стояли деревянные болванки-головы с париками всех цветов и фасонов, начиная от пышных буклей XVII века и заканчивая скальпами современных панков. На стендах тоже под стеклами висели усы и бороды всех времен и народов. Этот парад начинала лицевая растительность карабаса-барабаса, а заключал хилый клочок шерсти китайского мудреца Хунь-Пинь-Юнь. Пораженный этим великолепием, я открыл рот, прикидывая к своему и без того красивому лицу, бороду а-ля второйник а-ля. Получилось очень даже неплохо. Из состояния творческой задумчивости меня вывело вежливое покашливание. В углу на низком пуфике сидела девица в голубом халатике. Перед ней на столике находился огненно-рыжий парик, из которого она старательно вычесывала то ли насекомых, то ли просто театральную пыль. При всем при этом она умудрялась искосо и вопросительно на меня посматривать. «Дивуля, как мне увидеть твоего коллегу, гримера-парикмахера по имени Санька?» Подходя к ней ближе, строго спросил я. «Во-первых, не гримера-парикмахера, а художника-гримера. А во-вторых, Санька это я, но только не Санька, прошу учесть, а Александра Александровна Александрова. Что вам угодно?» «Простите, великодушно!» С трудом удержался я от смеха. «Александра Александровна, меня вам рекомендовали как классного специалиста, мастера своего дела!» «Говорите лаконичней, по существу, что вы хотите!» «Я хочу получить от вас квалифицированную консультацию!» Вытряхивая перед ней усики старлея, ответил я. «Это ваша работа?» «Нет!» Мимолетно глянув на слежавшуюся щеточку усов, категорично заявила она. Переки, бокенбарды усы и бороди. Мы покупаем в магазине РТО, а это самодельные, сделаны хорошо, но всё равно самодельные. Они могли быть изготовлены в мастерской какого-нибудь маленького театра, которому не по карману тратиться на дорогой грим. Так что, сожалею, но ничем помочь вам не могу. Спасибо. Отсутствие результата это тоже результат. Пробормотал я и несу на хлебавший забрёл в актёрский буфет. Где я купил четвертинку, и только потом посчитал себя вправе нанести визит вежливости великому артисту нашего города. Глава 6. Одной четвертинкой дело не обошлось, и потому только к вечеру я добрался домой, где меня с нетерпением ожидала жена, и мой неподражаемый ухо, сидя на кухне, он терпеливо слушал её утомительный трёп. Ежрал жареную курицу, вероятно приготовленную для меня, но предложенную ему в качестве компенсации за вредность. Муж за порог, а гостеньок на огонёк, скидывая мокрую куртку и башмаки. Мрачный изрёк я: "Хороша супруга, хороший товарищ, но не тебе же одному шляться по чужим жёнам, и рогати тех несчастных мужей-импотентов". Смело пошло в атаку Милка. "Или я ошибаюсь? Ты, как всегда, права". Усаживаясь напротив Ухова, желчно усмехнулся я. Может быть, сегодня мне тоже перепадёт кусок мяса? Что случилось, Макс? Может быть, появились какие-то наколки относительно Вики Буровой? Нет, на сей счёт пока пусто. И вообще, если не считать убийства Соколовского, то ничего существенного не произошло, подравнивая на тарелке горку птичьих костей, сокрушённо признал сион. А я чего зашёл-то? Сенька Скворцов Уже 5 дней сам не свой ходит. Любит он своего отца, не хочет верить в его причастность к убийству Батурова. Я тоже в это не верю, так что с того. Интеллигентная абсасовая крылышка, вздохнул я. Единственное, что я могу, так это искренне ему посочувствовать. Нашей веры или неверия ещё недостаточно, нужны факты, а их у нас нет. Ну, почему же? Сегодня я кое-чего в этом направлении нырнул. Конечно, ничего исчерпывающего, но все же... Повествуй, не прерывая еды, коротко распорядился я. Первым делом еще до обеда я съездил в это самое Жел, в чьем ведении находится квартира Батурова. Так вот, она им приватизирована еще в девяносто пятом году, сразу после того, как он поменял свою Сызранскую двухкомнатную на нее. Но там долгое время жили квартиранты, и только в девяносто седьмом он въехал в нее сам. Теперь мы точно знаем, что его хата приватизирована. Ты меня абсолютно ничем не удивил, усмехнулся я, у краткой вытирая жирные руки о скатерть. Об этом я догадывался с первого дня, а после ночного посещения его квартиры догадка переросла в уверенность. Иваныч, это не всё. Я пошёл дальше. Не спрашивай каким образом, но мне удалось проникнуть в СИЗО и перекинуться несколькими фразами с Михаилом Александровичем Скворцовым. Когда он узнал, что я товарищ его сына, то заметно приободрился и выложил некоторые сведения о своём соседе, Дмитрии Ивановиче Батурове. Но сведения скудные, но это всё, что он знал. Ни тени кота за хвост, это в вину в тарелку проворчал я. Говори конкретней. А если конкретней, то изволь. По словам Скворцова получается, что свою квартиру Батуров не только приватизировал, но и сразу же оформил на неё завещание на чьё же имя? Невольно насторожился я. Очевидно, на имя дочери Елены. А вот тут-то полный мрак. Удовлетворённый торжественно Биви Лухов. Скворцов этого не знает. Ему известно лишь то, что посмертное завещание оформлялось в Сызрани у какого-то адвоката по фамилии Свиньёв. В задушевные часы за столом Батуров вспоминал её несколько раз. Именно поэтому-то он её запомнил, Свиньёв. Да уж, фамилия запоминающаяся. задумавшись, согласился я. Что-то частенько в нашем деле стал мелькать город Сызрань. Тебе не кажется? Нотариус из Сызрани, дочка Елена живёт в Сызрани, квартиру он сменил из Сызрани, и даже липовая телеграмма броневидской и та из Сызрани, своего жилья домокрушников не хватает. Так мы ещё и до Сызранских добрались. А чего там суть не больше, суть не меньше? Какая нам разница? Разницы нет, согласился я. Не мешало бы нам встретиться с Еленой Батуровой. Скорее всего, завещание составлено именно на неё. Тогда получается, что она в некотором роде была заинтересована в скорейшей смерти Дмитрия Ивановича, хотя вряд ли дочь поднимет руку на отца. Иваныч, ты как будто в прошлом веке живёшь. Сейчас ничего нельзя исключать. Но это точно из-за бутылки поганой водки можно получить нож в живот. А что уж тут говорить о квартире? — Ты не в курсе? Она забрала труп своего папаши из морга. — Нет, как-то не интересовался. Но можно. Не надо, я сделаю это сам. С Захарыча я отыскал на рабочем месте, точно попал во время его дежурства. После бурного восторга и многочисленных вопросов он, наконец, сообщил, что тело Батурова сегодня ранним утром забрала его дочь, намереваясь похоронить его на Сызранском кладбище. Поблагодарив его за предоставленную информацию, я положил трубку и многозначительно посмотрел на Ухова. Значит, уже закопали? пока вырев на слов тритетно выдал он. Но встретиться с Еленой нам всё равно придётся. Отправимся завтра. Закончить фразу ему помешал телефонный звонок. К кому там ещё не мётся? снимая трубку, проворчал я. Гончаров слушает. Доброго вам вечера! взволнованно поздоровался и два знакомый старческий голосок Извиняйте меня, но Иночка велела вам позвонить. Вы меня, наверное, не признали. Я тот самый Николай Александрович Муравьёв, которого вы ночью от смерти спасли. Теперь признали? Признал, признал, Николай Александрович, торопливо заверил я. Э, в чём дело? Что случилось? Что-нибудь сыный? Нет, Ина в порядке, грусти только. За веку убоится. А я про веку и звоню. Тут как получилось, когда к Иночке в больнице пришел, тут в аккурат и вспомнил. Бандиты-то те, до того, как я на них драт скинулся, промеж себя говорили, что будто свезут Вику на волчьей даче к какому-то пузырю. Я как вспомнил, так все Иночке и рассказал. Она велела мне немедленно позвонить вам, и даже ваш телефон дала. Вот я и позвонил. «Ты не мог об этом вспомнить ночью!» Не сдержавшись, выругался я. «Старый осел!» "Что вы говорите? Ничего. Что ещё вам удалось вспомнить?" "А больше ничего", с сожалением признался старик. "Может, нужна моя помощь?" "Ты уже помог", ответил я и бросил трубку. "На кого это ты так вызвезддился?" сытно отрыгнув, поинтересовался Макс. "На спасённого нами Муравьёва. По дороге расскажу. Вставай, поехали". "Куда?" удивлённо спросил он. "На Кудыкину гору". Раздражённо: Я назвал адрес. На Волчьей даче к пузёрю, может быть, ещё успеем спасти девчонку. Так ведь и поздно, глядя в тёмное окно, нерешительно возразила она. Может быть, перенесём операцию на завтра? Днём-то сподручней. Завтра? А ты ты Вики, могут остаться рожки до да ножки. С каких это пор ты стал таким перестраховщиком? решительно поднимаясь со стула, спросил я. Старею, что тут скажешь? А на улице и впрямь темно хоть глаз выколи. Представляю, что творится на волчьих дачах. Хватит мусолить одно и то же. Уже в двёрях обрвал я его. 19 часов. Прямо-таки детское время. Короче, или ты со мной, или я еду один. Поехали чего ж тут? Не хотя, поднимаясь, вздохнул он. Пока мы доедем, пока разыщем этого самого пузыря, ещё часа полтора пройдёт. Перестань ныть, усаживаясь на пассажирское место. Настоятельно попросил я. Глава седьмая. За полтора часа, что мы провели в теплой квартире, успела подморозить, и жидкая дорожная каша превратилась в корявую ледяную корку. Ехать по этой терке никакого удовольствия не было. Макс тихо матерился, а когда начался пролесок, то и вовсе замолчал, и только недовольное сопение до пофыркивания... свидетельствовали о том, что он пребывает не в лучшем расположении духа. Прошло около часа, прежде чем мы миновали сомнительный мост и подъехали к проволочной сетке, охраняющей волчий дачи. Три неоновых фонаря, расположенных по центральному проезду, составлял всё здешнее освещение. Что же касается боковых тупичков, то здесь их функции выполняли тусклые окна домиков. У последнего, третьего фонаря, стоял пикап Босрий, которого копошились два мужика, именно около них красноречиво тормознул ухов, тем самым давая понять, что всё ответственность за переговоры он возлагает на меня. Привет, мужики! Высунулись из окна, жизнерадостно крикнул я. Помощь нужна. Привет, мужик, слажено ответили они. Спасибо, сами справимся, проезжай. Я бы проехал, да не знаю куда. Мне пузырь нужен. Как к нему проехать? Какой пузырь? Э, задача на, спросил старший. Сторож что ли? Витька Пузрёв. Во-во, энергично затряс и головой. Вон самый. А он разве сторож? Он и сторож, он и шон из леса. Он у нас и дорожный мастер, заржал мужик. А если с бабой знакомиться, то с скульптором представляется. Только какой он скульптор? Мелкий жулик и аферист. Мне уже 2 месяца две сотни отдать не может. Обещал пару брёвен притянуть, и до сих пор тянет. Вот скотина. Правидно вознегодовал я. А у меня целую тысячу попросил. Хорошо, что я отказал. Но ничего, сейчас он у меня пятый угол искать будет. Так как нам к нему лучше проехать? До конца улочки и направо, а потом до самого обрыва. Там увидите дом. У него хороший, кирпичный, железные ворота. А возле ворот стоит гусеничный тракторишка с ножом. Он на нём собака летом наши участки пашет, а зимой здесь дороги разгребает. Из-за всё это дерёт с нас три шкуры. Поблагодарив обманутого пузырём мужика и следуя его указке, мы вскоре подъехали к зелёным воротам и стоящему возле них, видавшему виды трактору ДТ-54. Кирпичный дом алчного сторожа находился на самом краю, и его охраняла надёжная трёхметровая ограда, мастерски сваренная из толстых металлических полос. За ней резвилась целая свора здоровенных собак. которые при нашем появлении стали проявлять явные признаки беспокойства. Некоторое время мы сидели молча, с интересом наблюдая, как чёрно-рыжие твари в нейстовой злобе кидаются на металлическое ограждение. Ну и что будем делать? первым нарушил молчание ухов. Ждать хозяина, лаконично ответил я, кивнув на освещённое зарешёченное окно. Наверняка он дома, не иначе как крепко спит. Если мы как следует попинаем ворота, то он, скорее всего, проснется. И постарается поскорее удавить нашу Вику. Нет, так дел не пойдет. Нужна быстрота и внезапность. А псов придется аннулировать. Эй, вы кто такие? В приоткрывшейся калитке ворот неожиданно показалась бородатая и лохматая морда. Что вам от меня надо? Любви и взаимопонимания. Выходя из машины, заржал я. По делу мы к тебе, Виктор. Перетолковать с тобой надо? Нечем нам толковать, взвизгнул скульптор и захлопнул дверцу. Убирайтесь к чёртовой матери, или я натраплю на вас своих волколаков. Не уж-то тебе пёсиков не жаль, укоризненно спросил я. И пистолетной рукоятью вонён собачий мляу энергично загрохотал по воротам. Мне и картечи для вас не жалко, последовал многообещающий ответ. Вот сейчас gxhnu. Так до москвы будете кишки на локоть мотать. Убирайтесь. Нет, Витенька, мы не уйдём, до тех пор, пока ты не отдашь нам девочку. Креен глазы наблюдая за уховым, решительно возразил я. Какую ещё девочку? После заметной паузы простодушно спросил он. Не знаю я никакой девочки. Проваливайте, пока не поздно, или я буду стрелять. Понял? Иваныч, отвлеки его ещё минут на 5. Тот гудето из-под земли, загудело ухов. Понял, ответил я, и тому, и другому. Послушай ты, осколок Микеланджело, говорю тебе совершенно серьёзно, если с Викторией что-нибудь случится, то твою печень сожрут твои же собственные волколаковы. Не раньше, они сожрут вас, злобно заверял он. А это вам предупреждение.